Глава 24. Центр космической связи. Пашка подъехал к мрачному двухэтажному зданию, из которого как палец вырастала высокая башня с часами, которые показывали четверть третьего, тогда как на Алисиных часах было уже пять. Алиса представила, как вице-маршал спрашивает Пашку, «Долго нам еще до госпитали добираться?» «Скоро будем», — отвечает Пашка, а сам все катит по земле к центру космической связи. Сверху Алисе было видно, как из дверей центра вышел часовой и смотрит на самолет, который к нему приближается. Пора помочь Пашке, который сделал все, как они договорились у реки. Допытался у маршала где находится центр космической связи, и прилетел туда, вместо того, чтобы доставить оцарапанного маршала в госпиталь. И теперь ему надо попасть внутрь. Алиса спикировала вниз, пролетела совсем рядом с неправильными часами, И посадила самолет возле часового, который все еще никак не мог решить, что ему делать с Пашкиным самолетом, а теперь ему предстояло разбираться сразу с двумя. Алиса выскочила из самолета раньше, чем тот остановился, и покатилась по траве, а самолет врезался в дверь центра космической связи. Часовой еле успел увернуться, но свое ружье потерял, и теперь ему оставалось только ругаться. Самолет Пашки стоял неподалеку, его пропеллер еще крутился. Пашка выпрыгнул из кабины, а вице-маршал кричал ему вслед. «Куда ты меня привёз, негодяй? Если это вражеский лагерь, учти, что живым я им не сдамся!» Ему никто не отвечал. Пашка убежал, а Алиса уже была у самого центра. Вице-маршал закричал из последних сил. «Спасите меня, я умираю!» И тихо заплакал. Так ему стало себя жалко. Но никто не услышал вице-маршала, так как в это время Алиса и Пашка уже вбежали в большой вестибюль центра. «Только бы не заблудиться!» — крикнул Пашка. К счастью, он увидел стол, за которым должен был сидеть вахтёр. Но вахтёр, услышав грохот за дверями, убежал. Стол был накрыт толстым стеклом, под которым лежал большой лист бумаги со всеми номерами телефонов. А возле каждого номера было напечатано не только название отдела, но и номер комнаты. «Смотри!» — крикнул Пашка. Алиса кинулась к столу, и в мгновение ока поняла, что передатчик стоит на первом этаже в комнате номер 67. Зал космической связи оказался огромным, а вот передатчик стареньким. В основных портах галактики такие передатчики давно уже отдали в детские сады и кружки юных космонавтов. Зато он был надежным и достаточно мощным. Возле передатчика лицом к пульту сидели два техника. «Простите», — сказал Пашка, небрежно поигрывая пистолетом, который он отнял у вице-маршала авиации покиньте, пожалуйста, помещение. Проверка безопасности. Может, на другой планете техники подняли бы тревогу и постарались разоружить ребенка, но здесь все было не так. Здесь дети воевали. Они водили самолеты и стреляли из пушек, а взрослые благополучно отсиживались в тылу, только бы не рисковать своей драгоценной жизнью. И поэтому, когда два юных существа в авиационных комбинезонах и шлемах и с настоящим пистолетом ворвались в центр космической связи, дежурные техники на всякий случай не стали спорить. «Будешь спорить, а в тебя выстрелят». Техники быстренько поднялись со своих кресел, и один из них спросил. «А можно мы в столовую пойдем? У нас как раз обед начинается». «Идите», — разрешила Алиса. «И можете не торопиться». Техники поспешили прочь, а Пашка быстро закрыл на крючке все три двери, которые вели в комнату с передатчиком, и встал посреди комнаты, держа пистолет на готове, чтобы отстреливаться до последнего патрона. Алиса заняла место техника и вызвала Галактический Центр. «Галактический Центр слушает», — ответил ей приятный голос. «Как хорошо, что вы сразу ответили», — воскликнула Алиса. «Я боялась, что не успею с вами связаться». «Откуда вы говорите? Эти координаты нам неизвестны». «Нам нужна немедленная связь с Галактической полицией», — сказала Алиса. Дело очень важное. Мы раскрыли преступление космического масштаба, честное слово». «Кто говорит? Повторите ваши координаты», — ответил дежурный по галактическому центру. Видно, он решил, что кто-то шутит, потому что голос Алисы был слишком детским. Назове ему имя комиссара», — посоветовал Пашка. В дверь зала постучали. «Скорее же», — умоляла Алиса. «Соедините меня с комиссаром Милодаром. Он шеф галактической полиции на планете Земля». «Какая Земля?» «Земля, Солнечная система!» «Проверяю ваши данные», — послышалось в ответ. В дверь молотили все сильнее. «Если я не успею поговорить с комиссаром Меладаром, сказала Алиса, «передайте ему, мы находимся в плену на планете, где идет война и гибнут украденные дети». «Наверное, вы все же шутите», — с сомнением в голосе сказал дежурный по Галактическому центру. «Бабах!» В дверь ударили чем-то тяжелым. Кажется, таран на этой планете уже изобрели. «Бабах!» разбежались и ударили вновь. К счастью, двери оказались крепкими. «Комиссар Миладар не выходит на связь», — раздался голос из передатчика. «Жена говорит, что его нет дома. Он уехал по делам». «Это его голографическая копия поехала по делам», — в отчаянии закричала Алиса. «А сам Миладар, как всегда, сидит у себя в кабинете под Антарктидой. Вызывает его снова. Вы меня запеленговали? Меня зовут Алиса Селезнёва». Кто-то начал палить в дверь. Выстрелы раздавались все чаще. Дверь зашаталась. «Нас штурмуют!» — крикнула Алиса. И тут же космостанция работать перестала. По экранам пошли зигзаги, послышался неровный глухой шум. Кто-то заглушил передачу. Наверное, в галактическом центре не успели запеленговать Алису. Они там не смогут определить, откуда, и из какого созвездия, из какой черной дыры звала на помощь Алиса. Под напором наступавших дверь упала. Сразу 20 генералов ворвались внутрь. «Стой! Стрелять буду!» — закричал Пашка, целясь в них из пистолета. «Это мой пистолет! Это мой пистолет!» Алиса с Пашкой увидели вице-маршала. Он был без повязки, его несли на носилках. «В моём пистолете пуль шоколадный с начинкой, сам заряжал». В этот момент рухнула задняя дверь, которая вела в столовую. Из столовой выбежало множество техников и полковников. Обе толпы ринулись навстречу друг другу. Алиса с Пашкой отскочили в сторону, но убежать не смогли. Генералы и полковники навалились на Алису с Пашкой, и получилось куча мала. Они чуть не задушили Алису. Алиса отбивалась, сражалась, как львица. Пашка тоже бился, царапался и дрался, как мог. Но через несколько минут наши герои, избитые, Истарапанные не меньше, чем вице-маршал в своем последнем бою, со связанными руками, оказались в вестибюле Центра космической связи. Напротив, сплошным рядом сверкающих мундиров, погон и орденов стояла стена генералов и полковников. «Будем судить?» — спросил генерал-интендант Хлом. «Какого дьявола судить?» — взревел неизвестный полковник. «Расстрелять, чтобы всем было неповадно!» «Тогда мы сделаем так», — сказал вице-маршал авиации. «Раз мне пришлось тяжелее всех, и я на себе испытал коварство и жестокость этих предателей, которые бросили меня умирать в лесу». Генералы засмеялись. Уж очень здоровеньким выглядел их вице-маршал, если, конечно, не считать царапин на лбу. «Прекратить смех!» — обиделся вице-маршал. «Я страдаю, и я требую, чтобы их жестоко наказали». «Предлагаю смертную казнь через расстрел». «И патронов не жалеть!» — крикнул из толпы генерал-майор Хляв. «Я предлагаю...» — продолжал вице-маршал. «Собрать на площади перед казармами наших юных солдатиков. Пускай полюбуются». «Я знал, что вы этого пожелаете, мой вице-маршал!» — воскликнул однорукий. Вся юные добровольцы построены на плацу и мечтают поскорее насладиться казнью предателей. Прошу всех во двор. Оказывается, казармы юных добровольцев располагались рядом. Когда Алису вытолкнули во двор, где она недавно училась летать, она увидела, что все маленькие солдатики уже построились две шеренги спиной казарме. Напротив стояла повариха и держала в руках настоящий торт. Очень вкусный на вид. Алису с Пашкой поставили у стены лицом к юным добровольцам. Генералы столпились в сторонке. Однорукий инструктор вышел вперед и остановился. В руке он держал винтовку. «Если среди вас найдется доброволец, который расстреляет этих жестоких преступников-предателей, которые разбомбили детский сад и жестоко убили множество бабушек и дедушек, он получит торт». Злобно загудели генералы, выражая свое глубокое возмущение поступкам Алисы и Пашки. Это неправда, Алиса старалась перекричать генералов, но разве их перекричишь, если они уже решили кого-нибудь расстрелять? Никто из маленьких летчиков не откликнулся, а Гарик, которого Алиса заметила в шеренге еще издали, даже подмигнул ей, будто хотел сказать: не бойся, все еще обойдется. Алиса подумала: это только в приключенческих фильмах или книжках бывает, героев собираются расстрелять или жечь на костре, но тут скачет наша кавалерия а впереди командир эскадрона на белом коне. «Желающий примерно наказать сорвавшихся врагов свободы!» — кричал однорукий. «Скушает целый торт и получит звание старшего лейтенанта!» Повариха сделала несколько шагов вперед и подняла торт на вытянутых руках, словно спортивную штангу. Генералы зашумели. Кто-то из них закричал. «Да за такой торт я свою бабушку расстреляю!» И тут... Из рядов детей вышел длинный, как каланча, бывший ребенок, а нынче турист и путешественник во времени, Астап, не Тудыхата. «Можно, я все сделаю?» — сказал он. Я ничего не имею против моих товарищей, но когда я узнал, что они уничтожили целый детский сад, мое доброе сердце перевернулось. Я должен признаться, что, являясь принципиальным противником насилия, и в жизни даже комара не прихлопнул. Но таких предателей, таких негодяев, как Алиса и Гераскин, которые вообще не наши, а лазутчик с того берега, Я собственными руками растерзаю. Давайте мне торт». Генералы дружно захлопали в ладоши. Им понравилось выступление Остапа. «Ты что, Остап?» — спросил Пашка. «Ты забыл, что мы с тобой в земле, что мы вместе попали в плен к этим попугаям». «Мы отдельно попали», — отрезал Остап. «Ты сам по себе, я добровольно пришел на сторону борцов за свободу». Генерал-интендант приблизился к Остапу, пожал ему руку и сказал. «Из такого материала, как ты, делаются настоящие генералы». Для нас с тобой нет ни брата, ни друга, ни родителей, а есть историческая необходимость. Ты меня понял?» «Так точно, господин генерал-интендант!» — откликнулся Остап. Однорукий вынес Остапу большой пистолет, прям пушку. «Не промахнешься, спросил он и сделал знак поварихе. Повариха подошла поближе. И тут Алиса увидела, что она плачет. «Ты что?» — спросил однорукий. «Девочку жалко», — ответила повариха, всхлипывая. «Что поделаешь?» — заметил однорукий. Тяжелый век, тяжелые испытания для нашей доброты. Посмотри на молодого человека Остапа. Может, и ему жалко, но он жалости не показывает». «Мне не жалко, не жалко!» — закричал Остап. «Я с вами». «Тогда начинай!» — велел вице-маршал. «Они же хотели моей смерти!» Остап поднял пистолет. Рука его дрогнула. Он не был смелым, просто хотел отличиться и отведать сладенького. «Алиса», — попросил он. Закрой глаза, пожалуйста, а то мне неудобно как-то. Ты смотришь, а я стреляю». «И не подумаю», — сказала Алиса. «Ну, я прошу тебя». «Ты трус!» — крикнула Алиса. А Пашка даже засмеялся, хоть ему совсем не было смешно. «Ну, как знаешь, — разозлился Остап. Ты сама напросилась». Он снова поднял пистолет, но вместо Алисы увидел перед собой невысокого, крепкого, черноволосого, курчавого человека, похожего на цыгана, а, может быть, на древнего грека. Человек был одет в скромный мундир без знаков отличия, а руки он сложил на груди. «Стреляй, юноша», — сказал он. «Но учти, это будет твой последний выстрел». «Ой!» — закричал Остап. «Это кто такое? Его здесь не стояло. Уберите его». Комиссар Миладар. а вы уже, конечно, поняли, что это был комиссар Миладар? сверкнул жемчужными зубами и не двинулся с места. В толпе генералов поднялся шум. «Уберите хулигана!» — раздались голоса. «Что он здесь делает? Кто его сюда пустил? Наверное, это шпион!» «Алиса, Паша, отойдите с линии огня», — приказал комиссар Милодар, «а то они с перепугу еще стрелять начнут». Алиса с Пашкой послушались комиссара и кинулись в сторону, благо все внимание было приковано к Милодару. «Остап, не туда хата», — строго сказал комиссар, «твои родители ждут тебя не дождутся в городе Кривой Рог. Ты, кстати, так и не написал контрольную по русскому языку. Дай-ка сюда пистолет». И тут однорукий выхватил саблю и кинулся к комиссару. Милодар только саркастически улыбался. Однорукий взмахнул саблей и... О, ужас! Отрубил голову комиссару Милодару. «Ура!» — закричали генералы, которые уже успели перепугаться, потому что среди генералов смелых людей не бывает. Смелые люди погибают в лейтенантском чине, в крайнем случае в чине капитана, но до генерала не дослуживаются. Голова комиссара Меладара слетела с плеч и упала на землю. Ах! воскликнула повариха. А такой красивый молодой человек был. Надо бы поосторожнее. Однорукий сделал шаг к голове. Он хотел поднять ее и показать генералам, но когда он наклонился, то увидел, что голова улыбается. Это было так страшно, что инструктор хлопнулся в обморок. А тело Меладара без головы не упало и даже не собиралось падать. Совсем наоборот. Села, сделала несколько шагов, наклонилась, подняла свою голову и повернула ее лицом к генералам. Голова показала им язык. Тут уж в обморок от страха упали почти все генералы. Кроме генерала-наблюдателя, который был слепым уже шесть лет, но никто этого раньше не замечал. — Спасибо, комиссар! — крикнула Алиса. Она первой подбежала к комиссару, за ней Пашка. — Вы пришли вовремя, точно как красная кавалерия. — А я думаю. — ответила голова Мелодара, которую он все еще держал в руках, — что я правильно использую голограмму для неожиданных командировок. Меня как ценного руководителя надо беречь. А если я сам себя беречь не буду, кто же меня будет беречь? С этими загадочными словами комиссар поднял голову и приставил ее на место. Проверил, правильно ли сидит, а потом сказал генералам. «Через 10 минут сюда прилетит патрульный крейсер галактической полиции. Считайте, что вы все арестованы за преступление против человечества. И благодарите молодых людей». Алису и Пашу, которые смогли дать о себе знать. Мы их, конечно, и без того искали. Вот-вот бы нашли. Но благодаря тому, что они пробрались в центр космической связи и дали сигнал, удалось избежать многих жертв. По крайней мере, их самих не успели расстрелять. Тут комиссар обернулся к Остапу и сказал. «А ты, мальчик, брось пистолет, брось. Он все равно не стал бы стрелять. Все оружие на этой планете уже выведено из строя особыми миротворческими лучами». Остап выронил пистолет, и сквозь слёзы быстро заговорил. «Я прошу вас понять, меня правильно. Я заблудился во времени. Я вообще живу сто лет назад. Меня нельзя наказывать, потому что я жертва». «Мы тебя немедленно отправим домой», сказал комиссар. «Конец XX века». «Пускай тебя учат. Может, еще станешь человеком». «Я постараюсь», — пообещал Остап. «Честное слово, постараюсь». Некоторые генералы все же успели убежать и скрылись в горах. Но их выловили собственные же соседи. Бегающий по лесу, никому не нужный генерал, зрелище дикое, нелепое даже смешное. Тут над двором завис катер патрульного крейсера. Из него на небольших крыльях вылетела агент Кора Орвад. Она сразу бросилась обниматься с Алисой. Потом увидела торт, который повариха все еще держала на вытянутых руках, и приказала Оно ну отдайте его детям, они же голодные». «Как можно?» — удивилась повариха. «Это же не просто торт, а наградной торт». «А это не просто дети, а военнопленные дети». — ответила Кора Орвад. — Им нужно усиленное питание.